Глава 5. Роли, которые мы выбираем. Мужчина вел их по безмолвному городу за стеной. Джилл не пускала с него глаз, считая, что если что-то случится, то начало этому положит единственный человек, которого они встретили с тех пор, как добрались до дна бабушкиного сундука. Джек, которую не смущали тишина и неподвижность, они были привычны ей, наблюдала за окнами Она замечала отблеск свечей, когда их поспешно убирали из вида. Она видела, как колышутся занавески, как будто их только что задвинула невидимая рука. Они были не одни в этом городе, но все люди, с которыми они делили этот вечер, прятались. Но почему? Вряд ли две маленькие девочки и мужчина в плаще то, чего стоит бояться. Однако она устала, замерзла и... И хотела есть, а потому держала рот на замке и шла следом за незнакомцем, пока они не остановились у железной решетчатой двери в серой каменной стене. Мужчина обернулся и с суровым видом посмотрел на них. Это ваша первая ночь в пустошах. И закон гласит, что я должен быть для вас гостеприимным хозяином, пока луна трижды не взойдет на небо. Торжественно сказал он. В течение этого срока вы будете в такой же безопасности под моим кровом, как я сам. Никто не причинит вам вреда. Никто не околдует вас. Никто не сможет использовать вашу кровь. Когда время выйдет, вы станете подчиняться законам этих земель и платить за то, что возьмете, как и все остальные. Вам понятно? Что? спросила Джилл. Нет, сказала Джек. Непонятно. Что вы имеете в виду, когда говорите использовать вашу кровь? Зачем вам может понадобиться наша кровь? Что? спросила Джилл. Мы даже не пробудем здесь столько. Нам просто нужно найти дверь и мы уйдем домой. Наши родители беспокоятся. Джек солгала впервые с тех пор, как попала в пустоши, и ложь камнем застряла в ее горле. Что? В третий раз спросила Джил. Мужчина улыбнулся. Его зубы были настолько же белыми, как губы красными, и этот контраст, казалось, впервые придал немного оттенка его кожи. О, будет весело, сказал он, И открыл железную дверь. С той стороны был большой зал. Совершенно обычный зал, каким полагается быть залу подземного замка. Каменные стены, покрытые потускневшим черно-красным узором, пол, люстры, свисающие с потолка и изобилующие паутины, натянутые в опасной близости к зажженным свечам. Мужчина прошел в двери. Джек и Джилл, не имея под рукой других вариантов, последовали за ним. Посмотрите на них, какими они были тогда. Две золотоволосые девочки в рваной и грязной одежде, идущие за безупречным незнакомцем по замку. Посмотрите, как он движется. Плавно, словно кошка на охоте, ноги едва касаются земли. И как дети поспешают за ним, чуть ли не спотыкаясь, только бы не отстать. Они пока еще держатся за руки, наши потерявшиеся девочки. Но Джек уже начинает приотставать. Хозяин замка кажется ей подозрительным, и ее тревожит, что случится, когда пройдет три дня. Они не из тех близнецов, которых учили, как важно держаться друг друга, и трещинки между ними уже начинают проявляться. Совсем скоро сестер разлучат. Но ах, это в будущем А сейчас настоящие. Мужчина шел, а Джек и Джилл шли за ним, уже готовые носить свои короткие имена словно доспехи, в которые они со временем превратятся. Джек всегда была Жаклин, избегая короткого резкого мужского звучания имени Джек. Ее мать несколько раз интересовалась, есть ли способ обменять девочкам имена и сделать Жаклин Джилиан, а Джилиан пусть будет Джек. Джил всегда была Джили. Держась за тоненькую соломинку жесткости, все, что ей было позволено, и отказывалась от усеченной формы. Ее отец тоже изучил возможности смены имени, но отказался от этой идеи, посчитав, что она не стоит таких сложностей. Джилл шла по пятам за их проводником, а Джек держалась позади, насколько позволяли их сцепленные руки. А когда они достигли лестницы, это была каменная, а не пыльная деревянная лестница. И более узкая, чем та, что привела их сюда, обе на мгновение замерли, молча глядя на ступени. Мужчина остановился и посмотрел на них. В уголках его губ заиграла улыбка. Отсюда вам нет дороги домой, маленькие найденыши», — сказал он. Боюсь ее найти гораздо труднее, чем лестницу, соединяющую мою деревню с моей столовой. Вашу деревню? спросила Джек от изумления, забыв о своих страхах. Целая деревня? Вы владеете всем этим? Каждой палкой и каждой костью, ответил мужчина. А что? Тебя это впечатляет? Немного, призналась Джек. Его улыбка стала шире. В конце концов девочка была весьма хорошенькой. От волос словно исходил солнечный свет, а кожа была ровная и гладкая. Видимо, девочка в основном проводила время в помещении, вдали от солнца и ветра. Она была бы послушной, она была бы милой, она могла бы подойти. У меня полно того, что может впечатлить, сказал он и начал подниматься по лестнице, не оставив девочкам выбора. Им оставалось только идти за ним, если они не хотели остаться внизу и они поднимались вверх, вверх и вверх, пока не почувствовали, что, наверное, уже поднялись обратно на высоту, с которой спустились внутрь бабушкиного сундука, обратно в знакомые пределы родного дома. Но вместо этого с лестницы они попали в прекрасную столовую. Длинный стол из красного дерева был накрыт на одного человека. Служанка, стоящая у дальней стены, казалось, встревожилась, когда мужчина зашел в комнату в сопровождении двух девочек. Она сделала было шаг вперед, но сдержавшись, остановилась и замерла нервно, сжав кулаки. "Спокойно", Мэри, спокойно», — сказал мужчина. "Они путешественницы, найденыши. Они прошли через дверь, и это их первая ночь из трех». Было не похоже, чтобы женщина успокоилась. Скорее она выглядела еще более взволнованной. Они довольно грязные, сказала она. Будет лучше, сэр, если вы отпустите их со мной. Я сделаю для них ванну, и они не помешают вашему ужину. Не глупи, ответил он. Они поужинают со мной. Сообщи на кухню, что мне требуются две тарелки с тем, что обычно едят дети. Да милорд, Сказала Мэри, сделав быстрый и тревожный реверанс. Она была не старая, но уже не юная. Она выглядела как одна из тех женщин, живущих по соседству, которых иногда нанимали присмотреть за Джек и Джилл летом, когда родители уходили на работу. Лагерь был слишком шумным и грязным для Джек, а летние образовательные программы не могли занять столько часов в день. Поэтому, как это ни прискорбно, присмотр за детьми был единственным выходом. Возраст. Единственное, что было общего у Мэри с теми уравновешенными, безупречными дамами, приходившими всегда с удостоверениями, рекомендациями и сокваяжами полными предметов для разнообразных активностей. Мэри была шатенка, и у нее были такие кудри, что казалось неясным, может ли расческа справиться с ними или просто затеряется где-то в глубине. Глаза у нее были мутно-серого цвета с точной воды, и в том, как она стояла, Прямо будто натянутая струна, проглядывала глубокое изнеможение. Появись она на пороге в поисках работы, сирена Уолкот немедленно дала бы ей отворот поворот. Джек моментально прониклась к ней доверием. Джилл — Нет. Прежде чем направиться к двери в противоположной стороне комнаты, она еще раз бросила на девочек тревожный взгляд. Она уже почти вышла, Как мужчина прочистив горло, остановил ее. Скажи Ивану, чтобы послал за доктором Бликом, сказал он. Я не забыл о нашем договоре. "Да милорд", ответила она и вышла. Мужчина повернулся к сестрам и улыбнулся, увидев, как напряженно они следят за ним. "Ужин скоро подадут, и я уверен, он вам понравится", сказал он. Не позволяйте мэри запугать вас. Я обещал, что у вас будет три дня, и у вас будут эти три дня, прежде чем возникнет необходимость чего-либо бояться в этих стенах. А что будет, когда эти три дня закончатся? спросила Джилл, которая давно выучила, что у каждой игры есть правила, и эти правила необходимо соблюдать. Идите сюда, сказал мужчина. Садитесь. Он прошел во главу стола, где для него уже было накрыто. Джилл села слева. Джек хотела сесть рядом с ней, но он покачал головой, указывая на место справа от себя. "Если уж мне достался такой идеальный парный комплект на три дня, я хочу насладиться по полной", сказал он. "Не переживайте, меня не надо бояться". Слово пока Повисла в воздухе между ними, непроизнесённое, но подразумеваемое. Но ах, Джек для своего возраста посмотрела слишком мало фильмов ужасов. А Джил, несомненно, лучше подготовленная к чтению между строк, была измучена, подавлена, и у неё голова шла кругом от того, что они с сестрой провели целый день вместе без ссор и ругань. Они сели, куда им велели, И сидели в ожидании, пока мэри не вернулась в сопровождении двух мужчин со впалыми щеками и в черных фраках, свисающих почти до колен. Каждый нес по серебряному подносу с куполом. "О, замечательно", сказал мужчина. "Как это приготовили? Кухонная ведьма наколдовала то, что обычно нравится детям". "Сказала мэри жестким голосом, вздернув подбородок. Она обещала, что они будут довольны. Превосходно, сказал мужчина. Девочки, которые предпочитаете? Мне левый, пожалуйста, сказала Джил, вспомнив все манеры, какие усвоила. В желудке громко заурчало, и мужчина рассмеялся. И к ней сразу пришло чувство, что все будет в порядке, они в безопасности. Вокруг них стены, перед ними еда. А всевидящее око кровавой луны далеко и наблюдает за зарослями папоротника, а не за Джек и Джил. Мужчины поставили блюда перед сестрами и убрали серебряные купола. Перед Джек оказалась половина кролика, хорошо запеченная и поданная с овощным ассорти. Простая крестьянская еда, которую быть может, она и сама со временем могла бы научиться готовить. К блюду прилагался кусочек хлеба и кубик сыра. А еще ее учили быть вежливой даже когда не хочется. Поэтому она не стала жаловаться на странную форму мяса или на грубую корочку у овощей, которые были приготовлены превосходно, но по-крестьянски, проще, чем она привыкла. Перед джил оказалось три куска ростбифа, настолько мало прожаренного, что окружавшие мясо шпинат и жареный картофель пропитались кровью. Ни хлеба, ни сыра, только серебряный кубок полный свежего молока. На поверхности кубка выступили мелкие капельки конденсата, похожие на росу. Пожалуйста, сказал мужчина. Приступайте. Мэри потянулась и убрала крышку с его собственного подноса. Там лежало примерно то же, что у Джил. Даже кубок был такой же, хотя содержимое кубка было темнее, возможно, это было вино. Оно было похоже на вино, какое их отец иногда пил за ужином. Джек надеялась, что это было вино. Джилл начала есть, сразу же набросившись на еду, как голодный зверь. Дома она, вероятно, отвернулась бы от непрожаренного мяса, но сейчас она не ела уже больше суток и была готова есть даже сырое мясо, лишь бы что-нибудь съесть. Джек хотелось быть более осторожной. Прежде чем ослабить бдительность, ей хотелось удостовериться, что этот незнакомец не подсыпал ее сестре наркотики или чего еще похуже. Но она была так голодна, а еда пахла так вкусно. И этот мужчина сказал, что три дня они в полной безопасности. Все было незнакомым, а к тому же они до сих пор не знали его имени. Она потянулась было за вилкой, но остановилась, посмотрев на незнакомца широко распахнутыми глазами и пытаясь пнуть ногу джил под столом. Но или ноги были слишком короткими, или стол слишком широкий, но она промахнулась почти на фут. Мы не знаем вашего имени, сказала Джек звенящим голосом. Это значит, что вы незнакомец. Нам не разрешают даже разговаривать с незнакомцами. Мэри побледнела, хотя Джек думала, что это невозможно. Женщина с самого начала была бледнее некуда. Двое молчаливых слуг сделали шаг назад и вжались в стену. И только мужчина, странный, безымянный мужчина в плаще, подбитом красным, казалось, развеселился. Ты не знаешь моего имени, потому что еще не заслужила знать его, маленький наидёныш, сказал он. Большинство местных зовут меня господин. Можешь называть меня так же. Джек пристально посмотрела на него и придержала язык, неуверенная в том, что можно сказать, а что нет. Неуверенная в том, что именно можно сказать безопасно. Было совершенно ясно, как в лунную ночь, что люди, работающие на этого мужчину, боялись его. Но она не знала почему, и пока она не узнает почему, лучше вовсе ничего не говорить. Тебе нужно поесть. Беззлобно сказал мужчина: "Или ты предпочитаешь тоже, что сестра?" Джек молча покачала головой. Джилл, которая продолжала есть во время всего разговора, запихивая в рот все подряд мясо, шпинат, картофель, выглядела довольной всем на свете. Со стороны лестницы раздались тяжелые шаги, громкие настолько, что не могли не привлечь внимание всех сидящих за столом. Даже джил, которая, повернувшись на звук, продолжала жевать и глотать. Мужчина скривился, и выражение отвращения только усилилось, едва в комнату вошел другой незнакомец. Это был крепкий мужчина, сложенный, как ветряная мельница, прочный и сильный и жаждущий движения. Его одежда была практичной: джинсы и домотканая рубашка, защищенные кожаным фартуком. Его подбородком можно было раскалывать брёвна. А брови нависали над яркими оценивающими глазами. Но особенно привлекал внимание большой шрам вокруг шеи, белый и рваный, похожий на кусок бечевки, будто тот, кто это сделал, вовсе не приложил никаких усилий, чтобы сделать это чисто. Доктор Блик сказал первый мужчина, усмехнувшись: "Я не предполагал, что вы соизволите прийти, особенно так быстро". Разве вас не ожидает очередной акт какой-нибудь ужасной резни? Ожидает, ответил доктор Блик. Его голос напоминал раскаты грома в далеких горах, и этот голос сразу же понравился Джек. Он принадлежал человеку, который мог кричать на вселенную, и она уступала ему свои тайны. Но у нас была договоренность. Или вы забыли? Первый мужчина скривился. Я послал за вами, не так ли? Я велел Ивану сказать вам, что я помню. То, что говорит Иван, и то, что говорите вы, бывает расходится. Доктор Блик наконец посмотрел на Джек и Джил. Джил перестал и есть. Теперь они обе сидели очень-очень неподвижно. Доктор Блик нахмурился, глядя на запятнанный красным картофель на тарелке Джилл. Мясо давно уже исчезло, но следы его пребывания остались. Вижу, вы уже сделали свой выбор, сказал он. Это не было частью договоренности». Я позволил девочкам самим выбрать себе блюдо», — сказал первый мужчина оскорбленным тоном. Не моя вина, что она предпочитает мясо непрожаренным». Промычал что-то неопределённое доктор Блик. Он сосредоточился на Джил. Как тебя зовут, дитя? Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ты Жилиан, пропищал Джил. Доктор Блик живет за пределами деревни, сказал первый мужчина. У него есть лачуга, крысы, пауки и прочая живность, никакого сравнения с замком. Доктор Блик закатил глаза. Неужели? Неужели вы хотите опуститься до мелких оскорблений? Я еще даже не сделал свой выбор. Ну, поскольку вы явно нацелились на ту, который я сам был благосклонен, я чувствую себя вправе отстаивать свои интересы, ответил первый мужчина. Кроме того, посмотри на них. Это же парный комплект разве можно упрекнуть меня в желании оставить обеих? Подождите, сказала Джек. Что значит оставить нас? Мы же не бродячие собаки. Мы крайне сожалеем, что без спроса проникли на ваше поле, от которого мурашки идут по коже. Но мы здесь не останемся. Как только мы найдем дверь, мы уйдем домой. Первый мужчина ухмыльнулся. Доктор Блик выглядел на самом деле что ж, почти печальным. Двери появляются, когда появляются, сказал он. Вы можете задержаться здесь надолго. На лицах Джека и Джил появилось одинаково тревожное выражение. Джилл заговорила первой. У меня тренировка по футболу, сказала она. Я не могу пропустить ее. Тогда меня исключат из команды, и отец придет в ярость. Мне нельзя выходить из дому, сказала Джек. «Мать сойдет с ума, если узнает, что я выходила. Мы не можем остаться здесь надолго, просто не можем. Но останетесь, сказал первый мужчина. «Три дня как мои гости, а затем, как ценные для нас жители, столько времени сколько потребуется, пока не найдете дверь в ваш мир. Если вообще когда-нибудь найдете». Не все найденыши возвращаются туда, откуда убежали. Не правда ли? Мэри. Да, милорд», — ответила Мэри бесцветным мертвым голосом. Последний найденыш, которого занесло в пустоши, был мальчик с волосами как огонь, с глазами словно зимнее утро, сказал первый мужчина. Мы с доктором Бликом поспорили за право заботиться о нем и опекать, потому что, видите ли, Мы оба любим детей. Дети такие живые, такие энергичные, они могут принести в дом уют. В итоге я победил, но ради сохранения мира обещал доктору Блику, что он возьмет следующего найденыша к себе. Представьте мое удивление, когда я увидел, что вас двое. Воистину сама луна привела вас. Где он сейчас? — напряженно спросила Джек. Он нашел дверь домой? Ответил доктор Блик. И вошел в неё. Он посмотрел через весь стол на первого человека, будто говоря ему взглядом: "Ну, скажи что-нибудь". Но вместо этого первый человек просто рассмеялся, покачав головой. Так драматично. Всегда так драматично. Садитесь, Мишель. Позвольте угостить вас. Насладитесь моим гостеприимством этим вечером, и, возможно, вас посетит мудрое решение позволить этим хорошеньким сестричкам остаться вместе. Что ж, если вас посетила такая дельная мысль не разделять девочек, придерживайтесь духа нашего соглашения и позвольте обеим пойти со мной, сказал доктор Блик и обратился к девочкам я не смогу содержать вас в роскоши. У меня нет слуг, и вы будете много работать за пищу и кров. Но я научу вас тому, как устроен этот мир, и вы отправитесь домой более мудрыми. если вас утомит такая жизнь, под моей крышей вам никогда не причинят вреда намеренно. Слово никогда буквально врезалось в Джэк Первый мужчина обещал только три дня. Она посмотрела на Джил и обнаружила, что та надула губы и насупилась. "Будете есть, Мишель?" спросил первый мужчина. "Полагаю, да", ответил доктор Блик и грохнулся на стул, как лавина сошедшая на землю. Он ласково посмотрел на Мэри. "Хлеб, мясо и пиво, Мэри, если вы будете так добры". "Да, сэр" сказала Мэри и по-настоящему улыбнулась выходя из комнаты. Первый мужчина, господин, поднял кубок в шутливом тосте. За будущее, сказал он. Оно уже на подходе. Готовы мы к этому или нет? Полагаю, это так, согласился с ним доктор Блик и обратился к Джек и Джил. Ешьте. Вам понадобятся все ваши силы для того, что вам предстоит. Нам всем понадобится